На станции библиотека Ленина они покинули метро. Он на той стороне Москвы-реки, возвышается их мрачноватый в темной облицовке, без единого украшения, многооконный дом, детища 30-х годов. Среди прочих пешеходов они идут по тротуару. Анисимов в неизменном темном в полоску пиджаке, в несмявшемся за ночь, будто только что надетом в твердом белом воротничке, В недорогой кепке, не дать не взять, пунктуальнейший заводской служащий, отправившийся с утра пораньше на работу. И сутуловатый, наделенный, что называется, медвежьей статью головня, улыбающийся чему-то, может быть, попросту этому солнечному дню, нежданному приключению прогулки, обмундированный в полувоенный защитного цвета добротный костюм. Поглядывая на кремлевскую стену, на очерченный парапетом пустынный в этот час проезд в Боровицкие ворота, они, пересекая площадь, зашагали напрямик к каменному мосту. Но почему вдруг с разных сторон поднялась стрель милицейских свистков, и почему к нечаянным путешественникам бегут милиционеры? «Стой! Куда вас понесло?» Два руководителя министерства оторопело остановились, Разве здесь нельзя пройти? Как и в кассе метро, их неведению не поверили и тут. Вышкаленные московские милиционеры с подозрением оглядывали странных нарушителей. Даже принюхивались, не шибает ли спиртным, нет, ровно бы ни в одном глазу. Кто вы такие? Москвичи? Да. И не знаете, где надо переходить? Первый раз, что ли, вышли на улицу? Ответом было смущенное молчание. «Предъявите паспорта». Паспортов, однако, не оказалось ни у того, ни у другого. Досадуя, но сохраняя всегдашнюю невозмутимость, Александр Леонтьевич протянул свое удостоверение члена правительства. На миг милиционеры склонились над этой раскрытой твердой книжечкой. Затем вытянулись по струнке, взяли под козырек, остановили движение транспорта на площади... Почтительно провели к мосту заплутавшую пару. Эту-то историю Андрейка узнал во дворе от головни сына. И за семейным завтраком спросил пап, ведь это неправда. Анисимов кратко ответил, эткий казус был». И казус действительно был, чему удивляться, помню ушедшие времена. В семье больше об этом не говорили. Однако что-то в облике отца, которому Андрей безгранично поклонялся, вдруг померкло. Мальчик, наверное, и сам не мог бы объяснить, почему именно тогда в его мысли об отце впервые вторглась критическая нотка, еще неясная, невнятная. Андрей теперь уважал, любил отца, но... «Ну вот и сейчас неприятно, что папа сидит рядом с этим полотном в золоченой раме, полотном, где выписан во весь рост в форме генералиссимуса Сталин, сложивший на животе руки. Андрей следит, как отец вытирает тарелку, снимая какую-то едва видимую, а то и совсем несуществующую пылинку. Неприятно. Но, кто знает, не стало бы еще неприятнее» если бы отец поспешил убрать этот портрет, как это уже сделали в некоторых квартирах по соседству. Мальчик смутно улавливает душевную драму отца. Жалость к нему, такому осунувшемуся и словно бы посеревшему с лица, колет, щемит мальчишечье сердце. Так они и сидят, помалкивая, пока в столовую обычным деловым шагом не входит Елена Антоновна. Сколь помнит Андрюш, он всегда видел мать подобранной, подтянутой. Она и сейчас такова. Посидевшие волосы гладко причесаны, отвороты светлые влузки, выпущенные поверх серого жакета. Рослая, постоянно выпрямленная, она и дома нередко носила строгий костюм, не жалуя так называемые домашние платья. Ее суховатому облику противоречили, пожалуй, лишь щеки, несколько обвисшие. В них было что-то бабье, как бы свидетельствующая, что и ей опытной деятельницы, не имевшие ни единого взыскания за все 35 лет своего партстажа,